Крети. Сонным, пасмурным утром папа зевая впихнул своё пусто в за руль грузовика. Мама села рядом с ним в серединке, Аиве прислонилась головой к окну со стороны пассажирского сидения. Возле почты они остановились. Аиве, глотая слёзы, выскочила из кабины и бросила в щель почтового ящика письма к мисс Дельгаде и Арасель. Несколько слезинок всё-таки скатились по щекам. Прежде чем вернуться в машину, Аива в последний раз оглянулась на ла колонию, размытым пятном виднеющуюся в плотном тумане. Папа медленно повёл грузовик к 99-му шоссе, всматриваясь в крохотный участок дороги, который можно было кое-как разглядеть. Мы приехали во Фресно в прошлом году, в декабре. Тогда был туман, и сейчас туман. Ничего не изменилось. Айви молча смотрела прямо перед собой. Как папа может такое говорить, хотя речь идёт о погоде? Изменилось всё, и Айви в том числе. Она могла даже точно назвать день, когда её жизнь поменялась 3 месяца назад. 8 сентября началось, как любой другой первый день в новой школе. Новые учительницы, новый класс, нервная дрожь в животе. Фернандо, как всегда, захотел проводить её в школу. Он держал Авизару за руку, пока они шли по просёлочной дороге, с одной стороны виноградники, с другой миндальные деревья. Пусть все видят, что у тебя есть старший брат, который может тебя защитить, сказал Фернандо. И ещё мне нужно тебе кое-что рассказать. Ты умеешь хранить секреты? Эйви кивнула. Обожаю секреты. Сегодня очень важный день. Знаешь почему? Потому что сегодня твой день рождения и мой первый день в пятом классе. Не только. Помнишь, что случилось в прошлом декабре, сразу после того, как мы приехали во Фресно? Кто ж такое забудет, ответила Эйви. Перл-Харбор. Тогда было воскресенье, и они только вышли из церкви Богоматери Чудес. Как вдруг к ним подбежал человек, вопя и размахивая руками: "Японские бомбардировщики атаковали американские военные корабли на Гавайях!" Папа спешно погнал всё семейство домой, остаток дня не провели возле радиоприёмника. Фернандо крепче сжал её руку. "Помнишь, на другой день президент Рузвельт объявил войну, и я хотел записаться добровольцем". Айви снова кивнула. Фернандо с папой каждый вечер слушали новости. Уже тогда у Фернандо горели глаза. Он рвался хоть что-нибудь сделать. Да, но мама сказала, война кончится раньше, чем ты достигнешь призывного возраста. И тут Айви поняла, о чём он говорил. Она остановилась посреди дороги. Сегодня ему исполняется 18. Манда Он встал перед ней на одно колено, крепко держа за руки и посмотрел прямо в глаза. "Мой с двумя друзьями сегодня пойдём записываться в армию, но мне нужна твоя помощь. Я не знаю, сколько времени это займёт. Не хочу, чтобы мама с папой беспокоились. Если они спросят, скажи им, что я пошёл проводить знакомого на поезд. Это не враньё. Мы по дороге правда проводим одного человека на вокзал. И ещё скажи, что я вернусь к ужину. Сможешь?" Айве не понравился такой секрет. От него оставался кислый привкус, но она кивнула. А когда ты уедешь? Недели через 3, наверное. Брат обнял Айви, и они пошли дальше. Я им вечером скажу. А до тех пор ни слова, поняла? Остаток пути до школы Айви молчала, стараясь представить, что это будет значить для их семьи. Вроде Фернандо и его друзья говорили, Кто-то из их знакомых пробовал записаться, но их не приняли, посчитали негодными к службе. Может, с Фернандо получится так же? Всё-таки война для взрослых, крепких мужчин, для солдат, а не мальчишек, которые дразнят своих сестёр, дёргают их за косички и играют с ними в прятки. Фернандо тихий, добрый. Он любит разбирать всякую технику и снова собирать, чтобы понять, как она работает. Он постоянно что-то чинит и часто просит Тайви помочь, подавать ему разные инструменты. Он мастер, а не боец. Наверняка в армии скоро поймут, что он не создан для войны. Всё же секрет мучил её весь день. Новая учительница, мисс Дергада, оказалась круглолицей разовощёкой с короткостриженными кудряшками. Аканна рассаживала всех по партам, рассказывала о школьных правилах и вела уроки, а Айви с тревогой думала о том, как мама и папа воспримут новость о Фернанде. Рассердятся? Расстроятся? Могут они ему запретить вступать в армию? За час до окончания занятий Айви всё ещё думала о Фернанде, глядя в окно, как три белки скачут по деревьям. Месье Дельгадо хлопнула в ладоши, чтобы ученики обратили внимание, и велела всем сесть на пол. Учительница держала на коленях коробку. У меня для вас сюрприз. Наша местная радиостанция ведёт сбор денег на поддержку армии и на помощь нашей школе. Она показала всем книжечку для марок. Нужно заполнить военными марками эту книжечку, и тогда наш класс пригласят выступить на радио. Все так и вытерщили глаза. Военные марки по 10 центов за штуку можно купить во многих магазинах, объяснила мисс Дельгада. Когда в общей сумме наберётся больше 18 долларов, их можно превратить в облигацию, а через 10 лет она будет стоить 25 долларов на нужды нашей школы. Что будем петь? спросил кто-то. Мисс Дергада покачала головой. Другие классы будут петь, а мы приготовим кое-что необыкновенное. Она вынула из коробки блестящую губную гармонику. Эти гармоники нам пожертвовали. Они отреставрированы, как новенькие. Каждый может взять себе одну на совсем. Играть я вас научу. Надеюсь, у нас получится прекрасная музыка. Все захлопали и закричали: "Ура!" Мисс Дельгадо по очереди вызывала учеников. Они подходили к ней и выбирали себе гармонику. Когда пришла очередь Тайеви, она заглянула в коробку Предвечернее солнце светило в окно, и в его лучах одна гармоника блеснула особенно ярко. Резьба на крышке казалась глубже и чётче других, и даже как-то затейливей. Айви взяла эту гармонику. Вернувшись на своё место, стала разглядывать внимательней и увидела сбоку малюсенькую красную букву В. А на других тоже есть буквы Можто прежнего владельца гармошки имя начиналось на букву В. Мейс делегата объяснила, как вдыхать и выдыхать в отверстие, чтобы получались звуки разной высоты. Каждому выдала книжечку самоучитель игры на губной гармонике и научила разбирать табулатуру для песни Ты свети звезда моя, английской колыбельной. Скоро в комнате поднялся страшный шум. Мисс Дергада постучала указкой по классной доске. Попробуем вместе. Айви сосредоточилась на условных обозначениях над словами в книжечке. С первой же фразы её гармоника выделилась в общем хоре. Высоко, тонно, давной, звонкой, чистой, нежной мелодией проникает прямо в душу, как алмаз во тьме ночной. Айви закрыла глаза. и почувствовала, что плывёт по чёрному ночному небу среди сверкающих кристаллов. Другие ученики один за другим смолкли, и теперь Айви играла одна. Она открыла глаза и, поняв, что все на неё смотрят тоже, перестала играть. Айви, ты училась играть на каком-нибудь музыкальном инструменте? спросила мисс Дельгада. Айви, смутившись, покачала головой. Ты играешь просто чудесно. У тебя настоящий талант к музыке. Я думаю, ты смогла бы освоить практически любой инструмент. У Айви щёки загорелись от гордости. Мисс Дергада обратилась ко всему классу: "Разучивайте мелодию дома и начинайте копить центы на покупку военных марок". Но в голове у Айви звучали только слова учительницы, сказанные перед этим: "У тебя настоящий талант к музыке. Возможно, мисс Дельгада и сама не знала, что заронила зерно, которое проклюнулось и продолжало расти. У мамы талант к шитью и садоводству, у папы к ридации и управлению фермой, у Фернандо талант разбираться в технике и в том, как что работает. А теперь у Айви тоже есть талант Или может, он всегда в неё был? Просто ждал, пока его кто-нибудь заметит. После уроков она шла домой и радовалась, что может отвлечься мыслями о том, как покажет маме с папой губную гармошку, расскажет о радиопередаче и о книжках с марками, лишь бы не думать о секрете Фернандо, пока мама готовит праздничный ужин по случаю его дня рождения. Когда Фернандо наконец пришёл домой, Он как будто стал выше ростом. С порога объявил: "Я записался в армию. Хочу защищать нашу страну от Германии, Италии и Японии". Это мой долг, американца. Папа хлопнул его по спине с гордостью и в то же время с покорностью судьбе. Мама плакала. Фернандо обнял её и пообещал, что всё будет хорошо, но она всё равно никак не могла успокоиться. Тогда Фернандо, чтобы разрядить атмосферу, попросил Айви сыграть песню, которую она выучила в школе. Нежные и чистые звуки поразили всех. И даже у мамы поисхли слёзы. Следующие 3 недели Фернандо каждый вечер просил её поиграть на губной гармошке. "Ну, пожалуйста, Айви, плачу центу за концерт и обещаю не дёргать тебе за косички". Авья с радостью выполняла просьбу. Ей самой было удивительно, как быстро она заучивала песни. Почти и не приходилось подглядывать в книжку. Она упражнялась каждую свободную минуту, и чем больше играла, тем больше восхищалась. Губная гармошка подарила ей неведомое раньше чувство, что она чего-то достойна: счастливые вечера, чудесные воспоминания. Все сидят за обеденным столом, Фернандо восхищённо слушает музыку и даже сам подпевает. Мама с папой не торопятся допить кофе, смеются, иногда хлопают и тоже начинают петь. Вся семья вместе. Вечером накануне того дня, когда Фернандо и двое его друзей уезжали проходить базовый курс боевой подготовки, брат принёс Айви свою куртку. Можешь поносить, пока я не вернусь. Намда, на улице 80°. Градусов. 80° градусов по Фаренгейту около 27°C. Он накинул куртку ей на плечи. Зимой скажешь мне спасибо, когда будешь зубами стучать от холода. Помню, что ты всегда делаешь в холод, если с тебя ночью свалится одеяло. Она кивнула. Тебя зову, а ты всегда встаёшь и моё одеяло поправляешь. Теперь уже не смогу. Меня не будет рядом. Так что грейся моей курткой и в постель с ней ложись. Ношана точно на пол не свалются, Айви захихикала. А что? И буду носить, только не в постель. Фернандо её обнял. Неважно. Я просто хочу, чтобы ты всегда знала, я всё равно о тебе забочусь и оберегаю тебя, хоть издалека. Его отъезд словно стал реальнее и давил на плечи обоим. Кто будет всё чинить? Пока ты где-то там далеко, спросила она. Придёт с тебе, Айве, всё чинить и исправлять. Будь стойким солдатыком, помогай маме с папой. Так я чинить не умею. Инструментов у меня нет. Чинить можно по-разному. Когда я уеду, наша семья немножко сломается. Ты её починишь. Я на тебя рассчитываю. Ты у нас умница, учись хорошо. Тогда у мамы с папой будет одной заботы и меньше. У тебя и правда талант. Сама видела, твоя игра на губной гармошке дарила нам радость и сняла тяжесть с души. Не бросай музыку. Маме с папой будет очень нужно немножко радости в жизни. Ты заботлива, а маме с папой будут нужны твоя любовь и поддержка, особенно если письма от меня будут долго идти или если со мной что-нибудь случится. Видишь, у тебя есть инструменты. Сделайшь это для меня, хорошо? Будешь всё починить, чтобы наша семья не развалилась. Он протянул ей мизинец, чтобы скрепить обещание. Она зацепила его мизинец своим. С тобой же ничего не случится, правда? Постараюсь, чтобы не случилось. Фернандо протянул ей на ладони монетку в 1 цент. Сыграешь ещё разок, пока я здесь. Она спрятала монетку в застёгивающийся на молнию карман куртки. И стал играть через холм, через долину, по дороге мы пылим. Марш полевой артиллерии США. Айви мысленно видела тёмную чащу, где Фернандо продирается сквозь колючие заросли, одинокий, испуганный и никак не может найти выход, а за ним по пятам движется грозная тень. От страха Айви начала задыхаться. Анна выронила гармонику, и та со стуком упала на ступеньку. "Береги себя, Нанда", сказала я, видкнувшись головой ему в руки. После обучения друзья Фернандо приехали домой на побывку, нагилобритые, загорелые, с укрепшими мускулами. А Фернандо не приехал. Он отправился сразу продолжать боевую подготовку. В армии всё-таки решили, что он вполне годен для войны. Теперь Эйви и её семья жили, как многие другие, от письма до письма. Тем временем класс Эйви заполнил всю книжечку марками, и их пригласили выступить в передаче Семейный час Сколгейт. Они собирались все вместе исполнить песню Старая дружба на стихи Роберта Бёрнса, а затем должно было последовать соло Прекрасная Америка. Когда мисс Дельгадо выбрала Айви в солистки, та расплакалась от волнения и поскорее написала об этом Фернанде. Грузовик уже 3 часа тащился по 99-му шоссе. Туман всё ещё был густой, как суп, и задние огни идущих впереди машин едва виднелись размытыми красными пятнами. Папа переключился на более низкую передачу, и мотор натужно взревел, начиная медленный подъём в гору. "Долго ещё?" спросила Эви. "Несколько часов. Сперва нужно перевалить через горный хребет, потом ещё проехать через Лос-Анджелес. Скоро остановимся, разомнём ноги. Дорога шла вверх, туман придеел, вокруг посветлело. И вдруг, словно кто-то сорвал с них серое покрывало, впереди распахнулось ослепительно синее небо. Горы задрали кверху носы, сверкая в лучах солнца. В одном поправ. Погода здесь гораздо лучше.